Глава двадцать вторая. Тихое, тягучее пение выдернуло меня из небытия. Было тепло и темно. Боли не было, лишь приятно и стома разливалось по телу, будто я парил в невесомости. «Зачем ты сделала это с ним, мать?» Произнес суровый мужской голос. Пение прекратилось. «Так было нужно», — ответил старческий, чем-то неловимо похожий на змеиное шипение. «Кому?» «Нужно!» — продолжал допытываться мужской голос. «Неужели ты думаешь, что этим сможешь изменить неизбежное?» «Я ничего не думаю!» — крошелестела старуха. «Я делаю, что должно, если есть хоть один шанс!» Старуха опять зашипела, теперь уже словно раздраженная змея. «Я его использую!» «Но почему, мать, почему?» Раздраженный голос мужчины тоже начали закрадываться ядовитые змеиные нотки. «Твой раз прекрасный чернобог, которого ты мне так навязчиво сватал, исчез в самый нужный момент, а когда, наконец, ты сумел его найти, он развеялся прахом, а мое зелье уже давно подоспело. Простынет скоро, а других дивных под рукой нет, иные не выживут даже одаренные». «Слишком слабы. А этот новенький, он интересный, крепкий, отмеченный печатью повелителей хаоса и благодатью великой уравнительницы. Интересно, что они в нем нашли». «Но ты хочешь дать ему такую силу, мать? Такую силу?» «Укоризненно», — произнес мужчина, — «даже у меня в былые годы такой не было. Могла бы для приличия хотя бы со мной посоветоваться». У меня тоже были планы. Твои планы подождут, сын. Если мы не решим проблему, наш мир может вновь раствориться в предвечном мраке хаоса. Но сможет ли он распоряжаться этим даром, как подобает? А это уже твоя задача – растолковать ему. А сейчас разбей шкарлупу, ящер. Он уже сосрел. Весь разговор я слушал, пребывая в каком-то странном состоянии. не мертв словно грёбаный кудр один в закрытом ящике пока его не откроешь узнать состояние пресловутого кота не представляется возможным судя по имени мужской голос принадлежал некоему ящеру и со слов Кощей, был знаком лишь один носитель подобного имени повелитель пекла всесильный князь на в его царство а вот женский Я задумался, прибирая в памяти истории Кощея о самых первых днях молодого мира, созданного неким Всевышним. Одним из первых дивных существ, сотворенных создателем Всевосущего, была мать Сыра-Земля. Да-да, все первые творения Всевышнего обретали разум и невиданные мощь. даже такие странные. Эта самая мать Сыра-Земля была истинным хтоническим существом в самом прямом смысле этого слова. Ведь хтонический, в переводе с древнегреческого, это олицетворяющий собой дикую природную мощь земли, а в русских былинах она наших богатырей силушкой неимоверной наделяет. Однако же, как и у всех мифических существ, у нее было еще одно имя – мать-змыха, прародительница всех гадов и мать-ящера, была плоть от плоти самой земли, вернее, сама была силой, олицетворяющей землю, И даром же ею сыну покоряются земные недра. Никто и никогда не знал, где находится убежище матери Змихи. Кащей же так и вовсе думал, что она давно уже окаменела в глубинах своих подземельей. А нет, старушка еще жива и вовсе помыкает собственным детятям, которые единолично правят всем подземным царством. Что-то громко хрустнуло, и мою темницу залило кровавым светом. Я почувствовал, что легкость секунду назад наполнявшая меня куда-то исчезла если бы я мог в тот момент взглянуть на себя со стороны то я бы ужасно удивился В станка гианского яйца среди кровавой слизи и осколков толстой скорлупы беспомощно барахталась большая ящерица и с трудом поднял большую голову болтающуюся из стороны в сторону на длинной тонкой шее, но не смог долго удерживать ее на весу моя тяжелая голова шлепнулась обратно в кровавые изгустки Но я не сдавался, раз за разом пытаясь преодолеть земное протяжение, и с каждым разом у меня получалось все лучше и лучше. Вот только Майя до сих пор не хотела работать, хотя я чувствовал, что в данный момент полон ею, как никогда до этого. анжалок мать, презрительно скривился худощавый мужчина средних лет. Теперь я мог его хорошо рассмотреть. Да, ты лучше выглядел. Язвительно фыркнула маленькая старушонка, доставая меня, маленького народившегося дракончика, из яичной скорлупы. — Ладно, не будем об этом. Поспешно согласился ящер, примирительно выставляя перед собой руки. То — То-то же. Довольно отозвалась мать змеиха, бросая меня в большой котел, в котором клокотала густая вонючая жижа. Старуха вновь принялась что-то напевать, помешивая варево большой костяной ложкой, И от этого свистящего пения меня пронизала нестерпимая боль, которая странным образом доставляла еще и неимоверное наслаждение. Огонь под котлом то вздымался до высокого потолка пещеры, то опадал, заставляя варивать, то кипеть интенсивнее, то снижать свою активность. Старуха пила долго, а ящер все это время стоял тихо неподалеку и наблюдал за действиями матери. Змейха задействовала настолько сильные чары, о которых я даже и не подозревал. Она тянула силы из самого сердца земли посредством магического огня. Я чувствовал присутствие этих сил, что постепенно концентрировались в котле и впитывались моим новым телом новорожденного змея. Наконец, старуха закончила петь и опустила руки, и дряблая морщинистая кожа стала стремительно разлаживаться, а тело раздуваться. Вдруг кожа лопнула, а под ней проступили роговые чешуйки, тело старухи удлинялось, свободное пространство пещеры стремительно уменьшалось. Такой ты мне нравишься больше. Восхищенно произнес ящер, разглядывая свернувшееся на полу пещеры чудовище. Мать-змеиха довольно свеснула и в один глоток осушила содержимое котла, затем облизала меня лиловым раздвоенным языком, и пододвинула мордой молодого дракончика поближе к ящеру «Тело сделано». Прошипела она, выпуская воздух сквозь ряд острых игольчатых зубов, усеивающих жуткую пасть «Иди, сын, я хочу отдохнуть». Чудовищное тело обернулось вокруг столба огня, бьющего из недра земли, и огромные фасеточные глаза затянулись мутной пленкой, Неожиданно и на меня навалилась чудовищная сонливость, противца которой у меня не было сил. Я уже и не помню, когда так сладко спал. Проснулся я напротив огромного, грубо вырубленного прямо в дикой скале камина в удобном большом кресле. К славу сказать, я вновь был в своем привычном виде, основательно побитого молью старика, а не каким-то желторотым дракончиком. Напротив меня в точно таком же кресле восседал щуплый плешивый человек, но я знал, что это просто личина, а на самом деле передо мной одно из самых древнейших существ нашего мира – ящер. Ни титаны, ни асуры, ни даже бога не сравнятся с ним в древности своего рода. Он появился на земле, по совместительству являющейся еще и его матерью, когда людей и в планах Создателя не было, яростное пламя, громко завывающее в камине, Совсем не нуждалась в пище. Магический огонь прорывался из каких-то немыслимых и потаенных глубин земли, ведомых только матери и змеихе. Этот нестерпимый жар шедро даровал повелителю кочного царства потоки своей магической силы. И, как ни странно, я тоже ощущал обильный прилив сил. В каменной пещере ящера было нестерпимо жарко. Оно и понятно, в пекле не бывает холодно. Но повелитель на в его царство зябку подергивал узкими плечами, как будто его знобило. Наши взгляды встретились, и ящер приветливо мне кивнул. «Как самочувствие, уважаемый!» Спокойно поинтересовался он, внимательно сканируя меня взглядом. «Вполне!» Я тоже ответно кивнул, но подниматься на ноги не стал, не имея чести знать. «Ящер!» Вяло взмахнув рукой, произнес повелитель пекла. Мы же с тобой теперь, он криво усмехнулся, вроде как с родственники по материнской линии. И они понимающе уставился на повелителя навиг. Ящер выглядел каким-то уставшим и даже жалким, хотя это ощущение могло быть обманчивым. Могущественный повелитель Пекла просто пребывал в весьма невзрачную человеческую личине. Ты теперь из рода змея. Бесцветным голосом продолжал ящер. самого древнего рода на земле. Ты удоставился большой чести, старик. Последний раз им на моей памяти был. Яшер задумался на мгновение. Им был некто Тугарин, Но он не оправдал наших надежд. Яшер помедлил. Надеюсь, что с тобой такого не произойдет. Подтвердительно произнес повелитель пекла. Это высокая честь, старик. Помни об этом. Живите меня, Хаттабыч. произнес я отрывая задницу от мягкого сиденья и чем же я заслужил подобную честь но опустившись креслу стол я это все мать нехотя ответил ящер она считает что ты сможешь переломить ход событий направить их в нужную сторону те силы которые она применила для твоего перерождения и я даже не знал что таково и возможно Если же Тугарин просто получил поддержку нашего рода, то ты же стал натуральным змеем со всеми вытекающими отсюда последствиями. Конечно, чтобы стать истинным змеем, должно пройти время, чтобы желторотый новорожденный дракончик оперился, но времени у нас как раз и нет. Но мать постаралась компенсировать его недостаток перворожденной силой созидания, которая накачала тебя под завязку. Не подведи же нас, братец. «И что я должен сделать, чтобы оправдать такое доверие?» Спросил я, как обычно, ожидая какого-нибудь подвоха, с моим-то везением вляпываться в очередную неприятность, просто как нефиг делать. За все эти эоны, прошедшие с момента сотворения, наш мир изменился. Очень издалека начал ящер, весьма и весьма сильно, от первоначального плана Всевышнего практически ничего не осталось. Не осталось ни титанов, ни асуров, ни богов. Исчезла мелкая нежить и нечисть. Дивные существа вымерли практически повсеместно. Да, я заметил. Согласился я со словами повелителя пекла. Так и есть, кивнул ящер. Мать считает, что если мы в ближайшее время не переломим эту ситуацию, нам останутся считанные столетия, а может и того меньше. И не только нам погибнет весь этот мир. Но почему? Стоило поточнее разобраться в этой поистине эсхатологической проблемой, разделом богословия, религиозное учения о конечной судьбе человека и всего сущего за пределами истории нынешнего мира, в вечности. — Тебе известно такое понятие, как биоценос, Коттабыч? — неожиданно поинтересовался ящер. Биоцинус – биоценоз, сообщество организмов, исторически сложившееся совокупность животных, растений и грибов, микроорганизмов, населяющих относительно однородное жизненное пространство, определенный участок суши или акватории, связанной между собой, а также окружающей их средой. Надо даже, мы, оказывается, и современными научными терминами можем оперировать, хотя о чем это я – Кощей вполне себе по научной части был впереди планеты всей, и лаборатория у него была такая, что и в моем родном времени позавидовали бы, даже собственных клонов вполне себе выращивал, так что не нужно недооценивать это древнее существо. Да, известно. Вот, твердил я, все в нашем мире взаимосвязано. Продолжал свою речь ящер, и исчезновение одного извенья из в цепи ведет к последующим изменениям негативного характера. «Я понимаю, о чем идет речь», – кивнул я. «Если исчезнут, например, насекомые, вымрут птицы и звери, которые ими питаются». «Гробно в целом верно», – согласился повелитель пекла. «А вымирание дивных существ не только глобального порядка, таких как титаны и боги, но и мелких», домовых, полевых, леших, водяных, русалок, стихийных духов и бесов, которых практически не осталось в так называемых землях порядка, куда существеннее для всего мира, чем исчезновение насекомых. Наш мир очень плотно завязан на силу, магию, его энергетическую составляющую. И дивные существа – очень важная часть этой составляющей. Мир, созданный творцом, является саморегулируемой системой, но с исчезновением важных звеньев она вот-вот пойдет в разнос. «И как же все это можно исправить?» — задал я сам собой напрашивающийся вопрос. «Пойдем со мной». Йошир поднялся из кресла. И «Я тебе что-то покажу». Я тоже поднялся на ноги и пошел следом за хозяином пекла. Йошир подошел к глухой каменной стене, который неожиданно открылся, отсутствующий там ранее проход, повелитель подземелья и ступил на небольшую и очень крутую винтовую лестницу, убегающую куда-то вверх, и принялся бодро по ней взбираться. Я поспешил за ним следом, поскольку двигался ящер по ступенькам довольно шустро, крутая лестница вывела нас в цветущий сад, свежий воздух, наполненный благоухающими ароматами последушного каминного зала, отдающего гарью и серой, За один короткий миг скружил мне в голову. Как же тут хорошо. Признание вырвалось из меня само собой. Так и хочется, чтобы это мгновение длилось вечно. — Не могу не согласиться с тобой, Хаттабыч, — согласился ящер. Этот сад действительно прекрасен, и он создан самим создателем на заре времен. Именно здесь началась история этого мира. — Райский сад? — взволнованно произнес я. «Да, во многих религиях мира он называется именно так». это что же такое?» «Непроизвольно прервал я повелителя пекла. Где-то в самой глубине сада, над изумрудными кронами самых высоких деревьев, возвышался настоящий древесный исполин, застилающий своими ветками голубую небесную синеву. Этот гигант превосходил своими размерами все, что мне доводилось видеть в своей жизни». И даже монструозный волшебный боб не шел с ним ни в какое сравнение. Оно такое огромное! Это мировое древо, объединяющее все сферы мироздания. С благоговением произнес ящер: настоящее древо жизни, ось и символ всевосходящего на земле. Ясень их мировое древо в скандинавской мифологии и космологии. Ясень, находящийся в центре Вселенной. и являющийся основой всех девяти миров, ну а у славян это священный славянский дуб, акацевое дерево и усад в землях, так и в землях египтян, продолжил ящер, древо познания добра и зла, а э, нет, покачал головой повелитель подземного огня, это особое дерево, посаженное создателем наряду с древом жизни посреди эдемского сада. Она намного уступает размерами, да ты еще увидишь его. Пообещал мне древний гид, если и уступающий возрастом самому акту творения, то совсем и совсем не намного. Обалдеть! И переставал я удивляться, задравшись голову к самым небесам.